Капиталина съежилась, подобрала ноги и каким-то судорожным движением пыталась натянуть предательски полезшую вверх юбку. Арчеладзе налил шампанского в два хрустальных бокала, один поднес ей. Утратившая символ женственности капа напоминала испуганную прижатую к полу птицу. Бокал дрожал в ее руке, шампанское плескалось на голые колени и вспенивалось, словно на раскаленной сковороде. «Пью за женщину. невыразительно проронил полковник и выпил. Она с трудом, словно кипяток, осушила бокал и, положив его на пол, толкнула. Хрусталь, покатившись, тонко зазвенел. «Ждете, когда я покаюсь?» Низким незнакомым голосом спросила она. — Для этого взяли с собой погребы. — Только не дождетесь. — Зачем же так трагично? Арчеладзе сел около нее на шкуру, дотянувшись, поднял пистолет негрея. — Мне нравится, когда вы шепчете. У вас приятный шепот. И взял я вас не для покаяния. — Я понимаю, — вымолвила она, — взяли для других целей. Придется немного подождать, товарищ полковник. Налейте мне водки, целый бокал. Тогда я с вами пойду в спальню и сделаю все, что пожелаете. Но все равно не стану каяться. — Идите отдыхать, капиталина. Он протянул ей пистолет. — Спросите у барышень, где ваша спальня? — Идите. Спокойной ночи. — А это зачем? — спросила она, глядя на пистолет. — Для самообороны от начальника, — невозмутимо сказал полковник. — Суд вас оправдает, если пожарник поможет. Капиталина встала и стремительно вышла из зала. Арчелад за несколько минут сидел, глядя в огонь остекленевшими глазами, Затем принес на медвежью шкуру блюдо со стывшим жареным мясом, бутылку клюквенной настойки и большую глиняную кружку. Он выбрал кусок побольше с косточкой, насадил его на конец кочерги и сунул его в огонь. Жир на огне затрещал, приятный желаемый запах слегка будоражил. Полковник вылил всю бутылку в кружку, И в предвкушении стал ждать, когда обжарится, возьмется крепкой коркой мясо. Много ли человеку нужно, совсем немного, чтобы почувствовать себя мужчиной? И провалитесь вы все со своими проблемами, муками совести и комплексами. Пусть каждый отвечает за себя и перед самим собой. Он пил из кружки. Без всяких ножей и вилок ел мясо, отгрызая его от большого куска, не пьянел и не ощущал сытости. Медвежья шкура и живой огонь создавали впечатление первозданности жизни и чувств. Не хватало лишь женщины рядом, которая бы точно так же могла есть и пить с ним, смело глядя в глаза и на огонь. Ему вспомнилась в тот миг та, что была в вишневом москвиче, темноволосая, с огромными глазами, смотрящими открыто и прямо. Вот кто бы разделил с ним трапезу. И он был уверен, что ему будет безразлично, кто она, почему она оказалась в этой странной машине. Даже бы имени не спросил, ибо важнее всего было сейчас видеть рядом символ воплощенной женственности, а не плотскую ее суть. Управившись с трапезой, полковник скомкал край шкуры, сделав себе изголовье, и лег у огня. Было так хорошо, что он засмеялся и уснул. Пламя камина просвечивало веки, и сон от того снился в багровых тонах будто по необъятной какой-то первозданно пустой земле, бредут люди, эдакий железный поток от горизонта до горизонта. Живая эта река, гибает холм, движется по долинам, поднимается на горы, и невозможно рассмотреть ни одного лица. Будто они бегут от неведомой трагедии, случившейся где-то за горизонтом. И это можно заметить лишь потому, что люди опалены огнем, и над головами потока реет ощущение тревоги и страха перед стихией. Полковник вдруг сообразил, что видит великое переселение народов, то совершается оно вовсе не из-за потопа или извержения вулкана, а по какой-то другой неведомой причине, в основе которой лежит ритуал, обрядовое действо, инстинкт равный по силе инстинкту перелетных птиц. Эта догадка всколыхнула его, возбудила в нем стремление и страсть к движению. Но он никак не мог приблизиться к людскому потоку, хотя бежал с горы вниз и кричал, словно домашний гусь, завидев осеннюю стаю диких перелетных гусей.